«И вы не сочли за труд помочь незнакомому человеку, да еще в такую ужасную погоду, говорю я?» Дама улыбается еще шире. «Я узнал вас», — отвечает господин. «Я искренне благодарю его и захожу в подъезд. Кажется, я здесь уже был и поднимался на четвертый этаж. Но теперь я внимательно рассматриваю таблички на дверях на каждом этаже, и в результате нахожу кабинет врача. В приемные ожидают еще трое пациентов». Как всегда, я хотел было просмотреть газеты и журналы, но почти ничего не вижу. Придется просто посидеть. Пациенты выходят и заходят, сменяют друг друга. Медсестра утешает меня. Придется чуточку обождать, совсем недолго. Теперь я совершенно спокоен, ведь ко мне скоро вернется зрение. Как же было любезно со стороны этого господина с дамой остановиться посреди улицы под дождем и помочь мне. Тут со мной заговаривает какая-то пациентка, но я ничего не слышу, и поэтому лишь киваю наугад. Она продолжает говорить, и тогда я показываю на свои уши, мол, я не слышу. Но вот со зрением у меня все нормально, просто что-то попало в левый глаз. Я в отличном настроении и расположен поговорить, но тут дама, должно быть, начинает сомневаться в моей полноценности, как собеседника, и замолкает. Дожидаться приема пришлось долго. Дама пишет что-то на листке бумаги и показывает мне, благодарит за книги или еще за что. В кабинете окулиста меня тоже ждут мучения, но доктор мил не заставляет меня рассматривать красные черточки и буквы. Мы примеряем разные стекла и лупы. Я должен опять подождать приемной. Тут в кабинет к врачу заходит моя дама, и больше уж я ее не вижу. Долго ждать мне на этот раз не пришлось. Вышел врач, и посоветовал мне диктовать. Диктовать? Этого я не умею и не умел никогда. Да и зачем мне диктовать? Я ведь больше не пишу. Перестал писать много лет назад. Кроме того, я надеюсь, что ко мне вернется зрение, и я вновь смогу читать. Ну да, конечно. Он звонит в оптику и заказывает мне что-то на январь. Придется мне подождать месяц. — Может быть, вы сможете подобрать мне очки прямо сейчас? — спрашиваю я. Позвольте взглянуть на ваши старые. И немного погодя говорит, хорошие очки. Просто отличные, соглашаюсь я. Еще несколько месяцев назад я видел в них прямо как в молодости, но теперь мне, наверное, нужны другие, посильнее, как вы думаете? Он выписывает рецепт. Я на него и не смотрю. Его нужно будет предъявить в оптике в январе. Очки я так и не получил, зато получил, вот странно, то, о чем и не просил». «Рецепт на ручную лупу и пузырек йода. Вы можете зайти в аптеку и забрать йод сразу же», — сказал врач. Когда я хотел заплатить за визит, он отмахнулся и отвернулся к своему столу. Так что в отель я вернулся с пузырьком йода и рецептом на ручную лупу, которую получил у оптика в январе. А зрение ко мне так и не вернулось. «Странные люди эти глазные врачи». У меня о них сложилось плохое мнение. В остальном же поездка в Осло было сплошным удовольствием. Это было самое чудесное Рождество, которое мне доводилось праздновать в гостиницах. Я навестил детей и внуков, был на выставках, с радостью бродил по Осло и рассматривал город, который не видел столько лет. Многое было мне в Нове, автобусы, все эти рестораны, совершенно незнакомые мне, не затекающие ни днем, ни ночью жизнь молодых людей. Все были со мной очень любезны и внимательны, хотели уступить мне свое место и одолжить газету. Видя, что я собираюсь выходить, хотели открыть двери, но ведь я был кондуктором трамвая в Чикаго, а потому прекрасно справлялся с этим сам. Да и вообще я не заметил, чтобы ко мне относились с ледяной вежливостью, хотя я по-прежнему был заключенным». Однажды на улице Карла Юхана ко мне посреди бела дня подошла молодая дама, сказала что-то и со смехом бросилась мне на шею. Я помню, что у нее были карие глаза. Какой-то господин с рюкзаком за спиной посмотрел на меня и сказал, «Что же это вы в такую слякоть? Гуляйте без галош! Пойдемте-ка, я подарю вам галоши!» Он взял меня за руку и не хотел отпускать. Когда же он мне стал докучать, я поблагодарил его и вернулся в отель. Но вот с паромами на празднике вышла большая путаница. Я должен был задержаться в городе на несколько дней, потому что один паром не пришел, а другой отменили. Так что в дом для престарелых я вернулся лишь через десять дней. Я бессовестно запустил свои дела.